Глава третья. Уже солнце поднялось высоко, и роса держалась только в тени под кустами, когда охотники подошли к озеру. Они не торопились особенно, наслаждались глухой тишиной и потаенностью, подолгу сидели на опушках, смотрели, как тихо встает солнце, слушали стеклянный скрип журавлей, стуки дятла, пронзительный крик копчика. Подойдя к озеру, Петр Николаевич снял кепку, пригладил придевшие волосы, стал же оглядываться. Как все изменилось! Озеро стало меньше и постарело как будто. Один узкий и мелкий конец его совсем зарос осокой и камышом. Сильнее разрослись и наклонились к воде деревья. Больше было на темной воде листьев кувшинок. — Ну, здравствуйте! — думал волнуясь Петр Николаевич. — Здравствуйте, кусты и деревья и озеро! Здравствуйте, цветы и осока! Вот я опять с вами! Вы долго меня ждали, снились мне, и я пришел неуверенно, с трудом отыскал Петр Николаевич ту поляну, где у них с отцом горел когда-то почти не переставая костер, где они сушились после дождей, варили себе похлебку, кипятили чай и набивали патроны, и тихонько пели песни на два голоса. И поляна стала маленькой, чужой. И нельзя было понять, то ли она заросла, то ли, как почти все давно ушедшее, представлялось в памяти более значительной, чем на самом деле. — Петр Николаевич, моргая, чувствуя выступающие на глазах слезы, махнул сыну рукой, «Пройди вдоль озера, посмотри там. Иди, иди». Алексей внимательно взглянул на отца, покраснел и ушел, торопливо шурша сапогами, горбатя худую спину. Петр Николаевич снял рюкзак, опустился на колени, стал перебирать траву руками. — Должно же что-нибудь остаться, — с наивной верой думал он. Тут было так много золы, углей, головешек. Даже нижняя лапа сосны была подпорена. Он мельком глянул вверх. Серебрились в солнечном луче иглы, опутанные тонкой радужной паутинкой. Неподвижно млели крепкие зелено-бурые шишки, толпись комары. Он разгреб траву, раздвинул ромашки на длинных крепких стеблях. Но ничего не было. Только сырая земля, старые прелые листья, маленькие липкие маслята, ползали муравьи. Кровавыми каплями дрожала земляника. Конечно, круговорот вещей, растерянно и огорченно думал Петр Николаевич. Все проходит, все изменяется. Да полно, тут ли мы были тогда? Он встал, огляделся, здесь где-то под елью был у них шалаш. Где его искать? Это был такой прекрасный, такой прохладный днем и теплой ночью шалаш. Так хорошо строили они его с отцом. Где же ты ель? не приснилось ли ему все на самом деле шумел вершинами плотный лес в просветах виднелось бледно голубое небо вспыхивали светлые изнанкой листья осин солнечный теплый свет дрожал на толстых сумрачных стволах а внизу было царство валежника мертвых на вид совсем свежих берез папоротника петр николаевич стал лазить под елями царапал лицо и руки оглядывался на поляну стараясь не отходить далеко Ружье мешало, и он снял его, прислонил к дереву. Попадалось много грибов в костянике, в лицо дышало влажным грибным духом, пряным запахом опавшей хвои. Петр Николаевич машинально срывал костянику и сосал, чувствуя кисловатый холодок на языке и в носу. Наконец он наткнулся на старую толстую ель, оглянулся на поляну, опять посмотрел на ель, и ему показалось, что здесь. Тут на стволе должна быть зарубка. На ней держалась, с одной стороны, хребтина шалаша, он это помнил, но, по-мощному, в наплывах смолы стволу ничего нельзя было узнать. Тогда Петр Николаевич снова встал на колени, принялся задумчиво перебирать старый хлам, годами скопившийся под елью. И он нашел то, что искал: гнилые почерневшие палки, на концах которых был виден срез от удара топором, еще и еще. Да, вот все, что осталось от прекрасного крепкого шалаша, одни гнилые палки. Петр Николаевич встал, отряхнул колени, выдрался из густоты, посмотрел сквозь листья на верхушку ели. Какая же она старая, сколько лишаев! Вон и вершина совсем засохла. Скоро то, что когда-то было маленькой пушистой зеленой елочкой, совсем высохнет, умрет. Проходит жизнь. Отыскав ружье, он вышел на поляну и остановился, бездумно засмотревшись на ромашке. Потом вспомнил, как перекликался с отцом, переломил ружье, вынул патроны, приставил стволы к губам, и над лесом полетел зовущий, печальный певучий звук и замер где-то за озером. — Ого-го! — откликнулся совсем рядом мальчишеский босок, послышался шорох. Алексей подошел с виноватым лицом, и Петр Николаевич понял, что он никуда не уходил, сидел поблизости. Ждал, пока отец найдет, что ему нужно. «Как это ты?» — изумленно спросил Алексей. Петр Николаевич показал. Алексей тотчас радостно переломил свое ружье, затрубил, что есть мочи, и опять волнующий, будто из тридцатилетней дали, полетел над лесом и озером Зов. «Ну вот, тут и будем жить», — негромко сказал Петр Николаевич. «Ты тут жил с дедом тогда, да?» — Краснее спросил Алексей. — Вынимай топор, надо шалаш делать, — глухо отозвался отец, роясь в своем рюкзаке и не глядя на сына.